т а к чего там еще? Ага, спирт. Тринадцать миллиончиков бутылка. Молоко. Миллион кружка. Это ничего. Водичку пейте. Да накормят, напоят скоро н е п м а н ы т а к Его статейка. Призыв идти т р у д о у с т р а и в а т ь с я не к н е п м а н а м а в госсектор. А что? И подумают колисочувствующие. За храмом проскевы пятницы увидал живописную картину. б у р ж у й с к о г о вида человек с т о л к о в ы в а л с я с извозчиком. Да так видно и не с т о л к о в а л и с ь Извозчик уехал, а б у р ж у й ч и к п л ю н у в потащился пешком. Иди, иди, морда б у р ж у й с к а я Разминай ноги, сочувствующий. Хе. Вспомнилось вдруг, как с большим соратником в начале восемнадцатого листовки сочиняли, о к р а с н о й з в е з д о ч к е к о т о р а я отныне должна быть пришпилена к о л б а м красноармейцев, вместо ленты из царского флага в сиянии лучей повеселились, помнится, сочиняя. Царская армия. избивала крестьян и рабочих, помогала царю угнетать народ. А что же означает Красная Звезда? Доков с е т а к и большой соратник. всю дальнейшую байку он сочинил, очень т в о р ч е с к и идею его текстом отматериализовал. Слушай, товарищ. Жила, оказывается, краснодевица, правда, и волбу у нее звезда горела, вот это самое, и все было а р х и з в е р с к и хорошо и справедливо от этого. Ха. А еще жила черная стерва кривда, и она стибрила у правды звезду ее солба, и все стало во мраке. И темные людишки стали в темноте свои темные делишки обделывать, слабых обижать. И Кривда воцарилась на земле, а правда вопить начала, чтобы ей значит звезду вернули. Нашелся таким о л о д е ц и в кровавой драке отнял у Кривды п р а в д е н у звезду, на лоб ее к себе прикрепил и правде понес. А по пути Кривдинорда напала на него, но он все ее разгромил и донёс таки звезду к правде. И всем стало а р х и з в е р с к и хорошо. Слыхал ли ты эту сказку, товарищ? На вычетке редакции, когда до этого вопроса дошел, расхохотался в голос. Волнение возникло. Не перегнули ли? Проглотят ли столь н а г л о е о г л у п л е н и е все про красную звезду, товарищи? Она есть освобождение всех трудящихся от голода, труда, войны, нищеты и рабства. Она есть звезда счастья, а носители ее есть те самые добрые молодцы. б о р ц ы со стервой кривдой и её ордой. На четверть в общем газетной полосы листовочка. Прочтя, посерьезнел, приблизил к лицу большого соратника и сказал тихо: "Ну вот, чтобы вы сделали на месте лопата бородатого на Евангелии воспитанного каждое воскресенье к о б е д не ходите". Пост блюдете. По вечерам семейке пролог читаете. Верность царю батюшке в голову с детства в т е м я ш и н а И вот вам это вот попадается листовочка эта. Подтереть с я б ы побрезговал. А если все-таки проглотят и пойдут за нами? Отчеканил, отрезал. большой соратник. тогда с ними можно делать все. полтора миллиона экземпляров листовки лично следил. были развезены по всей стране. и чтоб в самом глухом у г л у хоть по экземпляру, а было, проглотили. и уже без страха и сомнения о жалости. И мысли не могло возникнуть. Директивничало, приказывало расстрелах, крестных ходов и заложников. Но от чего же так сердце вдруг заукало, когда мощи вскрывали? До сих пор тук о н ь е п о м н и т с я хотя все закончилось полной победой. Вытряхнули российских светош. Все. Вытряхнем, вытрясем до дна из ненавистной этой страны. Так, нос чего там еще? Но газетки не было. На ее месте все собой заслоняя стоял в воздухе царский портрет. Замер выжидательно. с п р у ж е н и л с я сосредоточился, кидаться сразу не стал. Было уже бесполезно. Помнил он, проговорил выхрипом, тихо с ненавистью. н о что, что опять тебе? И изнутра его, как в тот раз, гулко ответила. Мне все тоже. Весь мир, что ты к ногам своим положил, хотят у тебя отнять, а душу вернуть. Я не прошу у вас ничего. Подавитесь вы моей душой. Те, кому ты ее отдал, те не подавятся, а просто съедят. Приятного им аппетита. Сгинь, уйди. Нет, не сгину я. Благая воля, п о с л а в ш а я о меня, хочет тебя спасти, даже тебя. Осознай и увидь, сколь жалок ты в своем в с е в л а с т и и Вот тут заорал. Боль из головы выталкивая. Не желаю никакого спасения. от посылавшего тебя, а тебя снова в шахту и гранатами, гранатами, и с рычанием бросился на портрет. Шофёр, вдавленный от нападения сзади животом в руль, а лбом в стекло, истошно завопил и дал по тормозам. Машину развернула. Она встала. Шофёр выбрался на к а р а ч к а х наружу и, продолжая хрипло кричать, пытался, если не скинуть, то хоть разжать на своей шее душащие пальцы. Тут-то и навалились на них ехавшие следом охранники. Усилием воли наконец-то ожила она. Воля сделал п р о к л я т ы й портрет полупрозрачным. В раскрытое окно несло теплом и цветочными запахами. А где снег? Почему не снег? Снег взыграло радостное н у т р о Даже сказать что-то попытался. в е р н у л а с ь снег это белые хлопья такие с неба падают а это это чернильница теперь он не просто видит страшные и непонятные вокруг себя теперь он видит предметы и Некоторые из них даже называть может. Отчетливо вспомнилось, с удорогой прошила тело от отчетливости с т р а ш н о й как уходили, таяли зримо и ощутимо воля и разум. Архигаткое, невозможно страшное состояние, боль. Не в теле, а в сознании. Кто не испытал, не поймет. Душа болит. Как это теперь понятно? Человеческий язык не имеет слов и понятий, чтобы объяснить, описать все это. Когда куски от тела отрезают, это больно. Не испытал, но ведь точно, точно, что больно. И вот отваливаются, отрезаются кем-то извне целые пласты сознания ножом по живому отрезаются. Только что сказал, дай те газету, дают, а ты глядишь и уже не понимаешь. Что это? Что дали тебе? Видишь и не понимаешь, что это? И название не знаешь? Что-то белое. Кружилась за окном снег, а почему снег, а не пробка? Почему так названы эти белые хлопья? Как? Как? Ушло. Видишь? И называть не можешь. И вот понятие. Белое отразилось. Какие они хлопья эти? Что вообще такое цвет? в з р ы в а ю щ и м и с я лампочками гасли понятия. Хлопья? Нету хлопьев. Не понимаю. Не знаю. Падают. Что это? Падают. Все погасло, все отрезалось в сознании, что мир анализировало. Глаза только работают, наполняют изображениями какой-то оставшийся внутри неотрезанный накопитель. Сейчас вот ужасопрошиб от ведения того страшного мира. Что через глаза лес в накопитель, бессмысленное, бездумное нагромождение химер, которым нет названия. в Он кот на диване валяется. Кот, кот, вернулась морду то отъел. Так вот. Кот поди понимает в предметах окружающих разбирается, а тут опять разом ударило, как состояние то увиделось представилось ниже животного и не предполагалось, что такое состояние существует и что за хохот! Гаденький такой стал вдруг слышаться. Откуда? Обвел взглядом комнату. Соратники сострадательно пялятся. Откуда? Что ли изнутра Кобы прищуристого д у р н ы м хохотом с к р и ж е щ е т Даром, что семинарист. И портрет этот опять. Хрен с ним, пускай торчит. Мало сил, еще прозрачить его. Мало воли. Собирать надо. В себя приходить. А предметы не все еще вспомнились. Поднял глаза, спросил вопросительно глазами. Язык тяжел еще. Не ворочается, а изворачивается. а Толку мало. Неясно еще, как его ворочать. Да, учиться, учиться и учиться. С нуля начинать. А то не б о с ь расчувствовались без него. Глупостей не б о с ь Понаделали. Так что же это торчит-то перед глазами? Это вино. Кобин голос. Выздоравливающему вождю от Кавказского народа. Кахетинское вино. Вино. Вино. Ну да, жиденькое, кислое. Гадость в общем. Нет. Да не вино же это. Это, ну да, в этой вот самой. Да я же про это. Ну да. Ну вот в этой самой. Я же про это. Про н е ё Женского народа. Про н е ё и спрашиваю. Да, Ха, бутылка. Опять ушло. А, бутылка. Так, повторить. Бутылка, бутылка, бутылка. Запомнилось. Ведь невозможно просто. Тут. Коба подсказал, забытое напомнил. А вот чтобы новое слово, понятие, чтоб новое, а чтоб не вспомнить, а сотворить. Ой, пожалеть надо голову, закружилось. Ну его, бред этот философский. Все-таки точно, что все эти философы, Гегель и Аристотель, все ненормальные. Всех бы их в Сибирь, в одно поселение, п у с к а й между собой, д р у г другу, мозги засирают. Адам, опять же, какого рожна на ум приплелся без Адама делов лопатой г р е с т и Необыкновенной важности, ведь дела т о Итальяшек вот надо на место поставить, а то и вообще и з к о м и н т е р н а выпереть. Опять же, перед к о м и н т е р н о м за не поправдаться ничего не сделаешь. Политикас. Важнейшие дела в общем. А тут опять голова от боли р а с к а л ы в а е т с я еще в себя не приходя. Однако все-таки чудненько процесс пошел. Возвращаются в сознание отрезанные пласты. Вот только буковки рядами бессмысленными перед глазами мельтешат. Буковкам заново учиться надо. Кто же это и где? Так противно смеется. Говорите, говорите. Вы про портреты так говорили. Надул большой соратник. Опять вон понатыканный. И голова болит, и портрет этот, и соратников понукать, и телеграммы, телеграммы. И обо всем надо знать, и только самому принимать р е ш е н и е Ясно же, что со в наркомовские рычаги слабы, только партийные нужны. Пусть хоть Коба прищуристо их двигает, все одно он их будет двигать. Эх, выздороветь бы только. Как однако же? Больно и пожалеть никому. Инесса друг единственный звала недавно во сне, отвечал ей что-то. Опять в р а ч е й п е р е п о л о ш и л Какая однако тоска схватывает, когда о могиле дорогой вдруг вспомнится. Вот как сейчас? А Зачем все это, все эти к о м м е н т а р н ы рабкрины, если вот сейчас умирать туда к Инессе? х о х о т м е р з к и й не оттуда ли? Да что же это с головой? Что за вопросы п о п ё р л и Счастье всемирное строить? Смешно. Мировая революция? Да будь она неладна, когда опять с головой неладно. Опять вон от буковок глаза рябит. Что же тогда заставило такую жизнь прожить? Тайна. Чем же хохот-то заглушить хуже портрета? <свы> Что за чушь? Откуда, откуда мысли эти гаденькие, вопросы подлинные, слюнтявые? Да ведь это же прямая поповщина и у кого? У него и не улетает, будто руки последнего Романова ее там держат. Да гдеш? Воля-то? г д е ж ты воля? Всемнутром, всей с и л и щ е й всей матерой ч е л о в е ч е щ и н о й на эту поповщину вон! Да не вам это, Лев Давидович, не вам. и т о р я ш е к такие пришлось в ы п е р и т ь из к о м и н т е р н а Два часа по французски говорил, устал зверски. Однако удовольствие вообще с удовольствием по-русски ни слова не говорил. Старая орфография, новая орфография, да ч ф у Новый, о в ы й Приходится даже патриота корчить. Суд надо с е р е ш к а м и подтолкнуть. Надо же, на два месяца почти затянули, совсем ополоумели. Будто при царском режиме. и з ъ я т и е церковных ценностей начали. Вот-то вот молодцы. Очень резво начали. Однако еще ж пришпорить бы можно. И к портрету привык. д да, о т о на него вообще, как на обе о р ф о г р а ф и и Если б еще во сне не донимал, когда и в о л я спит, нечем. в з ы г р ы в а ю щ е е от н и к о л а ш к и н о г о взгляда нутро приглушить придавить странное однако пробуждение можно даже сказать небывалое уж больно через чур спокойные и портрет в о н он однако не беспокоит портрет можно даже сказать чуть ли не наоборот, взгляд не давящий, а можно даже сказать, мать помнится, смотрела так и вокруг и внутри что-то ожидающее, что ли, чуть ли не ласкающее, непонять, однако Надо понять, сказать надо. Что за ерунда? Опять что ли? Какая поповщина? Однако ясность в голове чудная и не болит. Это пробуждение твое последнее. Кто это сказал? Нутро молчит вроде. Губы последнего Романова. Также с ж а т ы Это как это? Последние. Еще столько архиважного не сделано. Из церквей и монастырей вот только-только выгребать по настоящему начали. Последние. Увидался опять тут распад сознания. Только не это. Так делать т о что? Вот мысль идиотская. Ну дожил к попу бежать исповедаться. <смех> Однако странно спокойное отношение к мыслясей. Можно представить себе физиономию большого соратника. Скажи он ему сейчас, папа, давай, а кобане вось трубку свою проголодит. А если у д р а т ь потихоньку? Невозможно. Обложили. Да что это такое? Да откуда ш п р ё т т а к о е А положим таки у д а р а т ь Казанский-то собор ведь рядом. И не прикрыли еще. Папа Кондратец не хватит, когда увидят его. И поймет, зачем пришел. Что-то поменялось в Николашке нам в з г л я д е Да и растворятся вроде в воздухе. Портрет начал. Одни глаза вон остались. Прощаются вроде глаза уходит. Однако и неохота вроде, чтобы уходил. Да что же это такое? Да головой боднул, вскочил, но поповщина сволочная, ну, о х м у р я л а подлая, вон! Да не вам это, Лев Давидович, не вам! Скилянского сюда, Гадюку, сколько можно? Что там с изъятием? Сейчас, сейчас сюда, немедленно. Все материалы мне на стол. Что? Губсъезд Советов? Телеграмма? Да что их уродов! На съезде т о тянет. т а к по 50 губерния. Ну что там? Золото, п у ь всего. д а водной Москве в окладах больше. Бездельники. Серебра, ага, 18 т ы с я ч пудов. х м ну ладно. Бриллиантов 33 т ы с я ч и штук. Себе не б о с ь половину на т ы р и За каждый несданный камешек к стенке. Все участники изъятий пускай перед сдачей. Друг друга обыскивают, а впрочем все равно заныкают. Пускай. Интересно, б ы г л я н у т ь как они глядятся. Тридцать три тысячи бриллиантов в одной куче. Но страна, но люди. Такое богатство по церквям впустую пропадало. Что такое? Опять? Опять этот х о х о т мерзкий и голова опять туман и боль рычать хочется да надо рычать рычать рычание б о л ь успокаивает опять опять н и к о л а ш к и н ы глаза проступают нет нет не хочу вон Да не вам это, не вам, не вам, Лев Давидович. Все у в ы д и т е Никогда не надо. Едины всегда были, едины сейчас. Что вдруг так тело заколотило? Да кто же это так ржет-то, хохочет? Весь мир у ног. Где он? Что там за окном? Стена чего-то белого стоит, падает. Чего белого? Опять гаснет. Нет, н у и ну, бери меня, мор дорогатая, сволочка х о ч е щ а я все бери. Только это отдай, н у как же его, Инесса? Но ну с д е л а й же что-нибудь. Все так больно. Гас мужчина всегда мир, вертелся, корчился химерами, не имеющими названия, и содрогался, рассыпаясь от гадкого, в с ё заполняющего. Хохота. За окном тихо падал снег. Раз озвучен благотворительным проектом ДЛАНь в 2020 году. Читал Дмитрий Чурсин. Труд по озвучиванию рассказа посвящается Федору Чурсину, дедушке читающего. д а п р о с т и т ему Господь участие в Гражданской войне на стороне Красной Армии. Другие аудиокниги благотворительного проекта ДЛАНь вы можете найти. в группе проекта в социальной сети ВКонтакте. Там же можно материально поддержать проект. Спасибо за прослушивание. Всего вам доброго.